Глава вторая. Эвелин Киньяр. Спустя несколько бесконечно долгих мгновений из-под земли появился небольшой комок грязи размером примерно с самого обычного кота. Он два раза звонко чихнул, встрепенулся, и на меня уставились два огромных зеленых глаза. «Чего смотришь?» поинтересовалось у меня это нечто тонким голоском ты грязная, пожала плечами, решив для себя, что это все же девочка, и прошептала простенькое заклинание очистки. Грязь осыпалась, и передо мной теперь на небольших корешках-ножках стояло существо, чем-то похожее на буля, с которым дружила истра. Только он деревце, а вид этого растения очень сильно напоминал самый обычный кактус, правда, с глазками, носиком и ртом. Все тельце украшали длинные шипы, а странные пятнышки на груди были больше похожи на бусины или причудливые жемчужины. «Теперь чистая. Спасибо. Меня зовут Лилу. А тебя как? И что ты здесь делаешь?» Затараторила она, встопорщив на голове забавные пушистые шарики. «Я Эвелин, и поверь, быть сейчас здесь мне хочется меньше всего на свете». «А зачем тогда ты тут?» искренне удивилась Лилу. «Но меня переместил свиток». «Так переместись обратно». Теперь она пожала плечами, усыпанными колючками. «Не могу». Вздохнула и снова селась прямо на землю. Ноги не хотели держать. Да и слезы тут же навернулись на глаза, а ком подкатил горло. Вот же взяла манеру плакать. «Не реви». Лилу склонила головку набок бок и заглянула мне в глаза. «Хочешь, я тебя в город отведу?» «Очень. Город — это как раз то, что нужно», — воскликнула и жала кулаки. «Обещаю беречь влагу и не разводить мокроту». «Ну, идем тогда». Она развернулась и, перебирая корешками, бодро зашагала в сторону от пропасти. «Стоит, там же черви!» Я от волнения даже губу прикусила. «Со мной они и тебя не тронут, не бойся». Легко сказать. Куда сложнее перестать дрожать всем телом. Выжженная пустошь ни разу не радовала. Убраться отсюда поскорее было лучшим решением. Пришлось поверить ей на слово. Я вздохнула и все-таки рискнула с более каменистой почвы переступить на растрескавшийся песок. «А у тебя есть теплые вещи?» Спустя какое-то время как бы невзначей поинтересовалась Лилу. «Нет». «А почему ты об этом спрашиваешь?» «Ночью тут будет зверски холодно. Я потому под землю закапываюсь, чтобы совсем себе колючки не отморозить». «Ой-ой, а на мне только рубашка и довольно тонкие штаны». «До города дойти-то успеем до темноты?» — спросила с трудом, сдерживая новую волну паники. «Если поторопимся», — ответила Лилу и стала перебирать корешками в два раза быстрее. Я едва поспевала за ней. Ноги заплетались, и казалось, что каждый новый шаг превращается в самую, что ни на есть, настоящую пытку. Остановиться сейчас значило бы умереть. А мне еще надо все-таки выйти замуж. Когда сил почти не осталось, а на пустыню опустился вечер, за очередным барханом показались первые развалины. Все-таки зря я надеялась, что Лилу приведет меня к людям. Этот город был мертв и мертв очень давно. Крыши зданий обвалились и зияли черными проемами, окна вышибло, допуская, что каким-то заклинанием. Двери были на распашку, многие висели на петлях. Кругом царили хаос и разруха. Я дрожал от холода, ходила от дома к дому и пыталась найти хотя бы какой-нибудь закуток, где сохранился камин или хотя бы одна комната. «Что ты ищешь?» — спросила Лилу. «Мне пора закапываться». «Пытаюсь выбрать место, где закопаюсь сама». Вздохнула и устало потерла виски. «А, ну тогда утром встретимся здесь. Не бойся, червяков в городе нет». Предупредила, и в мгновение ока исчезло под землей. Только небольшой кружок взрыхленной почвы и остался после нее. «Спокойной ночи» пожелала вслух и медленно пошла дальше. Жутко хотелось пить и есть, помыться и поспать. Мне даже показалось, что я чувствую запах жареного мяса. А точно ли показалось? Принюхалась. Да нет, правда пахнет едой. Зажала пальцами нос и сделала несколько вдохов ртом. Снова вдохнула холодный воздух с четкими нотками дыма. Голод оказался сильнее усталости, и я бодро пошла вперед. Через пару минут заметила свет на возвышенности, едва ли не побежала туда. Там кто-то разумный. Готовит, значит, человек. Подошла к дверному проему когда-то богатой усадьбы и заметила кого-то в черном балахоне с глубоким капюшоном. Он резко выпрямился, глянул на меня, словно почувствовал взгляд и направил в мою сторону изогнутый кинжал. «Ой!» — сглотнула и попятилась. Местный житель потерял ко мне интерес и принялся крутить вертел, а я замерла в нерешительности. «Сунусь — убьют, а уйду — замерзну где-нибудь в закоулке». Сжала кулаки и постучала потому, что когда-то давно было дверью. Вместо ответа незнакомец вздохнул и причмокнул губами, словно звал собаку. За спиной тут же послышалось глухое рычание. Медленно обернулась и увидела большого койота. Он принюхивался ко мне и явно собирался попробовать на вкус. Эвелин Кеньяр, Помогите мне, пожалуйста, позвольте погреться у огня, как только взойдет солнце, я уйду. Дрожащим от страха голосом попросила я. Незнакомец вздохнул. Я поняла это покачнувшимся плечам. Снова плеч мокнул, и Кают совершенно спокойно развернулся. Подбежал к нему и улегся у ног. Еще немного постояла в надежде все-таки услышать ответ или хотя бы дождаться позволения войти, но незнакомец больше не проявлял ко мне никакого интереса. Собралась с духом, и все-таки переступила порог, вполне справедливо решив, что молчание ⁇ знак согласия. Подошла поближе, уселась у огня и с наслаждением протянула к теплу продрогшие руки. Запах жареного мяса дразнил ноздри но я так и не рискнула попросить еще и еды. Зато пить расхотелось от обилия слюны во рту. Незнакомец все время сидел с опущенной головой, так и не подняв на меня ни разу взгляда. Любопытство терзало, но я так и не рискнула спросить, почему он прячет лицо. В конце концов, это не мое дело. Пустили к огню и на том спасибо. В тепле все тело размякло, и довольно быстро меня начало клонить в сон. Было страшно спать в незнакомом месте, но здесь я, по крайней мере, не околею до утра. Постепенно стала проваливаться в дрему и вздрогнула, когда меня потыкали рукой в плечо и протянули глиняную миску с кусочками мяса и какими-то овощами странного вида. «Спасибо!» Приняла угощение и жадно закинула в рот зеленый шарик, чем-то похожий на брюссельскую капусту. Без соли, пресный и жутко горячий, Но сейчас он мне показался самым вкусным в мире лакомством. Незнакомец не ответил, а лишь неопределенно пожал плечами и отвернулся. Сел ко мне спиной и сам принялся ужинать. Расправившись со своей порцией, я поинтересовалась. Скажите, а где-то можно попить и умыться? Незнакомец, все так же не произнося ни звука, ткнул рукой в дверной проем. Уточнять я не решилась, встала и зажгла на ладони небольшой магический светлячок. В соседней комнате оказалось нечто, что явно когда-то было небольшим фонтанчиком. Крыша здесь сохранилась куда лучше, и вода была действительно чистой, хоть и успела покрыться льдом. С удовольствием пробила тонкую корку, сковавшую гладкую поверхность воды, зачерпнула и худо-бедно сплоснула руки. До этого я уже очищала их заклинанием, но все равно это было не то. Умыла сгоревшее на дневном санцепеке лицо, напилась прямо из ладоней, вернулась и на несколько часов провалилась в дрему. Мне снилось, что Виктор ищет меня. Я была заперта в большой клетке, он все бродил в темноте и звал меня. Тянула к нему руки сквозь толстые железные прутья, Кричала, но он не слышал. Все ходил вокруг и не замечал меня совсем. В ужасе открыла глаза и поняла, что дрожу всем телом. Костер почти погас и стало намного холоднее. Осмотрелась в поисках незнакомца и, наконец, увидела его лицо. Обожженная и изуродованное по левой стороне Оно по-прежнему оставалось прекрасным справа. Выглядел человек ненамного старше меня. Я только сейчас осознала, что пропорции тела вполне миниатюрны, несмотря на широкий балдахин. Как могла принять женскую фигуру за мужчину? Девушка чем-то даже была похожа на мое отражение. Какое-то странное, едва уловимое сходство. При всем желании я не смогла бы объяснить, что именно почувствовала, но однозначно родственную душу, словно я знала ее давно. Перестав рассматривать незнакомку, подбросила в огонь дров. Алые язычки пламени тут же обхватили сухую ветку и с треском принялись за ее уничтожение. Склонилась, чтобы согреть руки, и заметила с другой стороны на песке выведенные буквы. Часть из них уже успела стать неразборчивой, но некоторые слова все же можно было различить. Дневник всего. Из пустоши явилась деву. Я не могу даже поговорить с. Не нужно, чтобы кто-то знал о моем существонии. это ур лицо никто не видеть. Весь изумр... давно забыл обо мне, но я до сих пор не... Койот пошевелился и перекатился так, что накрыл своим телом весь остальной текст. Я едва не взвыл от досады. Вот же зараза махнатая! Что не? Почему изумруд забыл и не приложил ли к этому руку наш достопочтенный ректор?» Вывод напрашивался сам собой. Если резюмировать, можно сложить небольшой пазлик. Она тоже из нашей академии, и, скорее всего, еще там привыкла вести дневник. Но в пустоши давно никого не отправляли на практику. Как же она тогда очутилась здесь? И раз ее до сих пор не нашли, то и меня не найдут».